Что мешает нам чувствовать себя счастливыми? Первая причина отсутствия ощущения полного счастья – разбалансированность. Когда человек правильно распределяет время для работы, учебы, достижений в финансовой сфере, заботы о собственном здоровье, когда сил достаточно на общение с друзьями, семьей, Детьми, да еще и остается желание заниматься общественной деятельностью, хобби, духовным ростом и стилем. Человек счастлив. В жизни царит гармония. Как только одной из жизненных сфер мы уделяем больше внимания, а другие сферы страдают, наступает дисбаланс и мы теряем ощущение счастья. Стоит проанализировать ситуацию, понять, какой сфере жизни уделяется недостаточно внимания и восстановить баланс. Что еще? Нежелание брать на себя ответственность за свою жизнь. Часто ли вы обвиняете окружающих в своих неудачах, а себя жалеете? Такое поведение ошибочно и лишь усиливает чувство неудовлетворенности и безысходности. Мы становимся счастливыми только тогда, когда осознаем, что именно мы сами притянули и создали каждую ситуацию в своей жизни. Беря на себя ответственность, мы даем сигнал подсознанию, что готовы распоряжаться своей жизнью правильно. За этим неизменно следуют новые счастливые события. Есть люди, которые каждый день находят причины для радости, а есть те, кто каждый день ищет причины для расстройств. Выбор всегда за человеком. Как воспринимать себя, окружающих людей, этот мир, что отдавать им и что принимать. Только осознавая себя и свою ответственность за свою жизнь, мы наполняемся счастьем. Внутренняя пустота усугубляется еще одним фактором – эффект мнимого благополучия. Вспомните, у каждого в окружении есть такой человек – который стремится всеми возможными способами показать, что у него все хорошо, хотя это не так. Это прежде всего лицемерие перед самим собой. В таком случае мы еще больше теряем себя, свою внутреннюю радость и свою внутреннюю свободу. Впоследствии наше тело начинает говорить с нами, посредством психосоматики, заставляя быть честными перед собой хотя бы через болезнь. Психосоматика – направление в медицине и психологии, изучающее влияние психологических факторов на возникновение и течение соматических телесных заболеваний. В рамках психосоматики исследовались и исследуются связи между характеристиками личности и тем или иным соматическим заболеванием. В альтернативной медицине популярно мнение, что все болезни человека возникают по причине психологических несоответствий и расстройств зарождающихся в душе, в подсознании, в мыслях. Наиболее изучены психологические факторы следующих заболеваний и симптомов. Бронхиальная астма, синдром раздраженной толстой кишки, эссенциальная артериальная гипертензия, головная боль, напряжение, головокружение, Вегетативные расстройства типа панических атак, часто называемые вегетососудистой дистонией. Соматические заболевания, обусловленные психогенными факторами, называют психосоматическими расстройствами. По классификации психолога Лесли Лекрона, причинами психосоматических реакций – могут выступать следующие факторы. Конфликт. К образованию психосоматического симптома может приводить внутренний конфликт между различными частями личности. Обычно одна из этих частей осознает, другая скрыта в бессознательном. Борьба между двумя противоположными желаниями или тенденциями может приводить к условной победе одной из частей, но тогда вторая часть начинает партизанскую войну, признаком которой и могут стать психосоматические симптомы. Язык тела. В некоторых ситуациях тело физически отражает то состояние, которое могло бы быть выражено одной из образных Фраз ряда – это одна сплошная головная боль. Я его не перевариваю. Из-за этого у меня сердце не на месте. У меня связаны руки. Тогда болит определенный орган, сложно дышать, возникают мигрени, нарушается работа желудочно-кишечного тракта и так далее. Мотивация – или условная выгода. К этой категории относятся проблемы со здоровьем, которые приносят определенную условную выгоду их обладателю. Образование симптома происходит на бессознательном уровне. Это не обман и не симуляция. Симптом реален, но он обслуживает какую-то определенную цель. Опыт прошлого. Причиной болезни может стать травматический опыт прошлого, чаще тяжелый детский опыт. Это может быть какой-либо эпизод, либо длительное действие, которое хоть и произошло давно, но продолжает эмоционально влиять на человека. Этот опыт как бы отпечатывается в теле, и ждет, когда найдется способ его переработать. Идентификация. Физический симптом может образовываться вследствие идентификации с человеком, имеющим подобный же симптом или заболевание. Как правило, это происходит при сильной эмоциональной привязанности к этому человеку. Часто этот человек может умереть, умирает или уже умер. То есть присутствует страх его потери, и потеря физически уже случилась. Внушение. Симптомы могут возникать посредством внушения. Это происходит, когда идея о собственной болезни принимается человеком на бессознательном уровне автоматически, то есть без критики. Вольно или невольно внушить симптом могут люди, обладающие большим авторитетом или случайно оказавшиеся рядом в момент особого эмоционального накала. Самонаказание. В некоторых случаях психосоматический симптом выполняет роль бессознательного самонаказания. Оно связано с реальной, а чаще воображаемой виной, которая мучает человека. Самонаказание облегчает переживание вины, но может существенно осложнить жизнь. Для лечения психосоматических заболеваний используются различные виды психотерапии и альтернативная медицина. Подробную таблицу болезней и их психосоматических причин разработала одна из основателей движения самопомощи, автор более 30 книг по популярной психологии Луиза Хей. Эту таблицу можно найти в ее книгах. Наряду... С нечестным отношением к себе, нелюбовь к себе также разрушает изнутри. Почему мы так счастливы в детстве? Потому что в нас нет самокритики, мы любим себя, безусловно, как и весь мир вокруг. Сердца наши наполнены радостью и добром. Но со временем, взрослея, социум навязывает свои правила, рамки. Ограничения диктуют обязательства, как мы должны выглядеть, где работать, как отдыхать, какие цели выбирать. Из-за косых взглядов окружающих мы теряем себя, свою индивидуальность, начинаем критиковать себя, теряем ощущение уверенности и вместе с ним любовь к себе. Надрываемся. Пытаемся соответствовать всем этим правилам, но без внутренней гармонии впадаем в уныние и недовольство. И даже когда достигаем каких-то высот, подгоняем свои тела под современные стандарты, забиваем гардероб самыми трендовыми вещами, зарабатываем кучу денег, мы не чувствуем себя счастливыми. Мы оглядываемся на общественное мнение и делаем не то, что желает сердце. И только те, кто не обращает внимания на общественную диктатуру, сохраняют свою индивидуальность и живут в своем счастливом мире. Все начинается с любви к себе. Любовь к себе основа нашей самооценки. Когда мы встаем на путь изменения и построения своей счастливой реальности, то всегда возникает вопрос, каким должен быть первый шаг. Уверена, если вы сейчас слушаете эту книгу и размышляете, как изменить себя и свою реальность, значит, вы уже задавались вопросами, почему в моей жизни все так, как я пришел к тому, что я есть, к тому, что я имею. Чтобы это понять, нужно дать себе честный ответ на вопрос, для кого я все это делаю, все, что я делаю в своей жизни, все, на что направлены мои мысли, планы действие стремление прежде всего, для кого это и для чего это. Часто, практически с самого рождения, мы делаем что-то не потому, что хотим так сами, а для того, чтобы порадовать сначала родителей, потом учителей, чтобы добиться похвалы друзей, обратить на себя внимание и так далее. Мы ходим в кружки и секции, которые выбрали за нас родители, носим одежду, прическу и едим пищу, которую выбирают за нас те же родители, друзья, мода, общественное мнение. Мы стараемся угодить, произвести впечатление на всех вокруг. Но насколько это нужно нам самим? А потом у нас возникает вопрос «почему?». Почему ты любишь, а тебя нет? Почему люди тебя не замечают? А если замечают, то это приносит только раздражение или разочарование. Почему так важно мнение друзей, знакомых и коллег? Почему, когда смотришься в зеркало, не хочется быть тем человеком, который смотрит на тебя из него? Почему мне так не везет? Ответ один. Вы не любите себя. Слышу сейчас целый хор голосов, отвечающих «нет», я очень люблю себя. Но если хотя бы один из вышеперечисленных вопросов присутствует в вашей жизни, вы не любите себя. Что такое любовь к себе? Зачем нужно любить себя? Как полюбить себя? Я постараюсь ответить на эти вопросы. Любовь к себе часто путают с эгоизмом и гордыней. Прежде всего, любовь к себе – это самоценность. Самоценность – это внимание к себе, самоуважение. Самоценность – это то, насколько я считаю себя достойным, уважения. Внимание и любви окружающих, которые я в данный момент демонстрирую. Самоценность – это то, как я к себе отношусь, то есть какие чувства я к себе испытываю. Любовь к себе – это точка опоры, центр тяжести. Ведь если вы осознали и приняли себя свое предназначение, значит у вас нет необходимости завидовать кому-то, подражать, гнаться за модой и искать одобрение других. Любовь к себе ⁇ это естественное, замечательное чувство, дарящее радость и счастье как самому человеку, так и его окружению. Люди, любящие себя, находятся в гармонии с собой. Они счастливы, они спокойны, уверены в себе, удовлетворены жизнью и дарят любовь и счастье окружающим людям. Человек без любви к себе подобен сосуду без дна. Сколько бы ему ни говорили близкие, как он прекрасен, талантлив и любим, Все это будет утекать, не задерживаясь в нем. Таких людей хорошо видно со стороны. Они как будто все время пытаются доказать всему миру, что они хорошие, и поэтому стараются всем угодить. Постоянно занимаются самосовершенствованием, как внешним, так и внутренним. От них так и веет беспокойством и нервозностью. Обиды, Капризы, ревность, депрессия, боязнь остаться в одиночестве – это все признаки отсутствия любви к себе. Приведу простой пример. Ко мне на консультации нередко приходят с вопросами о руководителях. Почему начальник меня не взлюбил и постоянно ищет повод ко мне придираться? и как-то наказать меня. Когда мы начинаем разбирать ситуацию, часто оказывается, что человек сам себя не любит, считает недостаточно профессиональным, достойным и так далее. И внутренне сам себя постоянно подгрызает и наказывает. Начальник в данном случае всего лишь считывает это послание и переводит его в более ощутимую форму. Если человек уверен в себе и в своей работе, разве к такому будут придираться? Конечно, нет. Как пробудить любовь к себе? Полюбить себя не значит подогнать себя под какой-то идеал или стандарты, созданные обществом и глянцевыми журналами. В современном мире – Предложение полюбить себя таким, какой ты есть, звучит практически как вызов, особенно для женщин. Глянец, телевидение, шоу, мир показывают нам, какие женщины и мужчины сейчас востребованы, как надо выглядеть, чтобы стать любимым. И мы видим вокруг людей, у которых не любовь к себе проявлена в крайней степени, Они готовы бесконечно перекраивать свои тела у пластического хирурга без видимых на то причин, надевать самую модную и дорогую одежду, взахлёб читать модных блогеров и гуру, красивой жизни, следуя их советам и правилам, не задумываясь и не сомневаясь, лишь бы стать такими, как востребовано. На самом деле любовь к себе никак не связана со стандартами, созданными обществом. Это способность принять себя таким, какой ты есть, принять свою уникальность и индивидуальность, принять и самосовершенствоваться. Почувствуйте разницу, самосовершенствоваться и развиваться от того, что вы себя не принимаете и не любите. Или самосовершенствоваться и развиваться из любви к себе, принимая себя и любя себя, желая сделать для себя больше и лучше. Как уже было сказано, любовь к себе создает точку опоры, которая позволяет реализовывать свой потенциал и свои мечты. Как можно изменить себя? Как научиться любить и уважать себя? Необходимо изменить внутренние установки. Вот один из самых быстрых и верных путей к любви. Нужно работать над любовью к себе и над своей самооценкой ежедневно, ежечасно, здесь и сейчас. Для того, чтобы мечты сбывались, Необходимо любить себя. Для того, чтобы реализовываться благостно в обществе, социуме, семье, необходимо любить себя. Упражнения, при помощи которых можно повысить самооценку. Прощение – это самое простое упражнение. Возьмите тетрадь или блокнот и напишите «Я прощаю себя за...» Продолжите эту фразу 10 раз. Начните перечислять все то, что вас в себе злит или огорчает. Насколько бы чудовищными вам не казались ваши недостатки, вы заслуживаете полного принятия. Где-то через неделю местоимение «Я» можно заменить на имена тех людей, которые вызывают злость или раздражение. Попытайтесь найти плюсы в людях, которые вам неприятны. Помимо того, что так можно быстрее научиться объективно оценивать действительность, так вы легче и быстрее сможете находить позитивные стороны в жизни. Продуктивно заниматься данным упражнением каждый день в течение полутора месяцев. Похвала. Ни дня не стоит проводить, не похвалив себя. Пусть это будет даже самая мелочь. Например, покормленная бездомная собака или же выгодная покупка. Некоторые люди... Любит отговариваться, мол, я не могу хвалить себя без толку, ничего хорошего я не совершил. Однако это ложная скромность, это в большей степени свойство ленивого ума, неумение находить хорошее в мире и в самом себе. Поэтому нужно научиться хвалить себя на постоянной основе. Поиск позитива. Во многом данное упражнение похоже на предыдущее. Его смысл заключается в том, что нужно научиться находить во внешнем мире положительные вещи. В течение каждого дня необходимо обнаруживать для себя в несколько раз больше позитивных моментов, чем неприятных. Начиная от отсутствия очереди в магазине и заканчивая хорошей погодой. Тем, кто находится в депрессии, рекомендую каждый день собирать не менее 15 положительных моментов. Аффирмации. Я люблю и принимаю себя безоговорочно. Я одобряю себя. Я уникален и принимаю свою уникальность. Я уважаю себя, и я достоин уважения других. Я свободно делаю свой собственный выбор и самостоятельно принимаю решения. Я легко выражаю свои мысли, и я знаю, что другие уважают мою точку зрения. Я осознаю свою систему ценностей и уверен в решениях, которые принимаю на основе моего текущего осознания. Моя самооценка позволяет мне принимать комплименты легко, а также свободно делать комплименты другим людям. Я принимаю других людей такими, какими они являются, и в свою очередь они принимают меня таким, какой я есть. Я ощущаю любовь и тепло к себе, потому что я уникален и ценен. Секрет обретения внутренней гармонии невероятно прост. Живите в согласии с желаниями собственного сердца и души. Преградами на пути к счастливой жизни становятся наши непроработанные страхи, стресс и неумение расслабиться, тяжелые обиды, токсичные люди, поступки, продиктованные гневом и злобой, захламленность жизни. Речь идет о материальном захламлении и захламлении сознания. Ну и, конечно же, негативные эмоции. Как разобраться с привычкой мыслить негативно и проработать этот черный список будем говорить далее. Стресс главная болезнь 21 века. Мы живем в эпоху информационной перегруженности и эмоциональной агрессии. Нервное истощение и внутренний дисбаланс стали нашими постоянными спутниками. Для каждого из нас слово стресс является привычным хроническим понятием. Мы не придаем значения стрессу и не осознаем, что он незаметно разрушает нас физически, психически и энергетически вызывая множество болезней. Он разрушает нашу психику, вгоняя в уныние, депрессию и прочие негативные состояния. Откуда берется стресс? Казалось бы, все очень просто. Стресс – это реакция нашего организма на усталость, перенапряжение, нелюбимую работу – негативные мысли, чувства и эмоции, суету. Начиная с утреннего пробуждения, когда организм просыпается не сам, а по велению будильника, дальше пробки, нервозное состояние за рулем или давка в метро, в общественном транспорте, напряженные ситуации на работе, Еда, которую мы поглощаем на бегу, не испытывая удовольствия. Дела, которые мы вынуждены делать не потому, что так хотим, а потому, что так нужно. Давление со стороны окружения, напряженные беседы с друзьями, родными, споры с соседями, новостные программы по ТВ. И этот список можно продолжать до бесконечности. Современный мир становится для нас стрессом, а перенапряженное сознание и тело воспринимают даже радостные события как повод для усталости. Мы должны научиться слышать себя, получать радость от жизни и всего, что нас окружает. Ученые утверждают, что жить без стресса нельзя. Может быть и так. Но контролировать его уровень можно. Мы должны научиться слышать себя, получать радость от жизни и всего, что нас окружает. Как работать со стрессом, негативными мыслями, переутомлением, напряжением? Совет номер один. Остановите поток негативных мыслей, переключите внимание. В современном мире далеко не каждому человеку удается помнить, что иногда нужно сказать себе «стоп», выдохнуть и освободить голову от негативных и неприятных мыслей. У неосознанного человека в мозгу постоянно крутится надоедливая скрипучая карусель мыслей о неприятных событиях текущего дня а также ближайшего и далекого прошлого. И мы никак не можем остановиться. Этот негативный поток затягивает нас, изматывает, забирает все силы, ввергает в уныние, грусть, печаль, депрессию. Беспокойство и желание найти решение не дают нам привести себя в гармонию и покой. Ключ к проблеме в том, чтобы остановить процесс бесконечного переваривания тревожных мыслей, переключить внимание на что-нибудь другое, на все, что угодно, все, что вас может увлечь и отвлечь, на чтение психологической или эзотерической статьи, книги, интересного позитивного блога, на фитнес, прогулку на свежем воздухе, Прослушивание медитативной или классической музыки, медитацию, приготовление вкусной и здоровой пищи на любое хобби. Понимая, что вы подходите к критическому уровню эмоционального истощения, переключите внимание. Новая приятная деятельность вновь наполнит силами, энергией и вдохновением. Энергией нас наполняет все, что радует. Поэтому так важно переключаться с негативных мыслей на позитивные действия. Совет номер два. Практикуйте техники релаксации, медитации, визуализации. Если вы хотите научиться управлять собой, своим психологическим состоянием, своими мыслями, хотите снять стресс и усталость, то пришло время для релаксации. Начиная практиковать различные техники релаксации, вы убедитесь, насколько это хорошо избавляет от стресса. И чем чаще и больше вы будете заниматься релаксацией и медитацией, тем меньше стрессовых ситуаций и мыслей будет приходить в вашу голову и в вашу жизнь. Вас перестанут тревожить внешние раздражители, которые тревожили ранее. Метро, общественный транспорт, люди на улице, соседи, сотрудники и начальства, пробки и все остальное. Лучшая медитация, которая подарит максимальный релаксирующий эффект – медитация переключения внимания. Сосредотачивайте свое внимание на мантре, мандале или визуализации. Медитация с мандалой. Для тех, кому с трудом удается останавливать мысленный поток, Рекомендую данное популярное медитативное упражнение. Возьмите мандалу любого цвета и размера, ту, которая вам больше нравится. Сконцентрируйте все внимание на рисунке. Когда в ваше сознание будут проникать обычные мысли, просто мягко устраняйте их. Совершенно избавиться от мыслей невозможно, но возможно направить их на созерцание красоты. Рассматривайте каждый лепесток мандалы и всю ее в целом. Дышите медленно и глубоко. Начинайте с пяти минут, увеличивая время. Поначалу вам будет непросто сосредоточиться, но постепенно – День за днем, повторяя эту практику, вы научитесь переключать фокус внимания и очищать мозг от негативных мыслей. Расслабляющая медитация. Примите наиболее удобную позу, обеспечьте себе покой и тишину, включите свет и направьте все внимание. Внутрь себя. Сосредоточьтесь на дыхании, дышите глубоко и равномерно. Ощущайте, как напряжение с каждым выдохом покидает ваше тело. Расслабьте каждую клеточку вашего тела, начиная с головы, лица, шеи, грудной клетки. Доходя до пальцев рук, затем расслабьте живот, бедра, колени, стопы. Повторите пошаговое расслабление еще раз. Просмотрите внутренним светом, не осталось ли островков напряжения. Почувствуйте тепло и спокойствие. Ощутите, как ваше тело становится светлым, тяжелым и растекается по поверхности. Начинайте спокойно считать от ста до одного или от одного до ста, как вам комфортнее. Ваше тело уже не чувствует конечностей, оно становится бесформенным. Приятные волны тепла окружают сердце, которое стучит ровно и спокойно. Скажите себе, что входите в состояние полного покоя, без мыслей. Выход из медитации постепенный. Ощущайте вес ног и рук, потом массу своего тела. Медленно откройте глаза и не спеша примите вертикальное положение. Другие практики релаксации. Конечно же, это массаж, принятие ван, прослушивание классической или медитативной музыки, музыка и дофамин. В мозгу человека есть центры удовольствия. Если происходит что-то приятное, там вырабатывается специальный гормон дофамин. Это, как мы понимаем, такая штука, которая отвечает за то, чтобы было хорошо. Он вырабатывается во время секса, когда мы едим что-то вкусное, испытываем приятные переживания а еще при прослушивании любимой музыки. Когда мозг вырабатывает мало дофамина, можно впасть в депрессию. Прослушивание музыки помогает выработать дофамин. Музыкотерапия используется современными психологами все чаще. Помимо психотерапии, музыка используется и в других областях медицины, Причем самым благотворным является влияние именно классической музыки. Особый интерес представляет музыка Моцарта и так называемый эффект Моцарта. При прослушивании музыки активизируются разные участки головного мозга. Однако от музыки Моцарта активизируется практически вся кора головного мозга. Причины такого влияния неизвестны науке, но факт остается фактом. Был проведен эксперимент, в ходе которого куриное яйцо положили перед колонками на концерте металлической музыки. Визжащие и лязгающие звуки, которые издавались, заставили свернуться белок, он стал похож на вареный. Отличие было лишь в том, что этот белок стал вязким и тягучим, похожим на мед. Кроме того, рост и развитие растений останавливается в том случае, если рядом с ними включать тяжелый металл или рог. В конечном итоге растение гибнет. Рядом с аквариумом, в котором плавали рыбки, Включили тяжелый рок и направили светомузыку в сторону живых существ. Через десять часов более 50% рыбок погибло. А вот с классической музыкой совсем другая ситуация. Пятнадцать минут прослушивания классического произведения по ценности равняется одному часу пребывания на свежем воздухе. Цветотерапия. Многие эксперты современности и простые граждане убеждены, что цветотерапия одна из самых надежных и наиболее перспективных методик на сегодня. Медики полагают, что человеческий мозг воспринимает цвет так же, как пищу воспринимает желудок. Учеными было обосновано что цветовая гамма провоцирует в тканях определенные биохимические реакции, нормализует функционирование различных желез и стимулирует отдельные зоны головного мозга. Например, гипофиз, который регулирует продуцирование гормонов, стимулирующих половое возбуждение. Гормоны, в свою очередь, отвечают за обменные процессы, регулирующие аппетит человека, его эмоциональный настрой и сон. Проще говоря, самочувствие человека может во многом зависеть от цветового спектра, окружающего его. Поэтому, согласно представлениям некоторых ученых, Цвет на человеческий организм оказывает более сильное воздействие, нежели химические медикаменты. Красный цвет улучшает метаболизм, увеличивает частоту сердечных сокращений, учащает дыхание, ликвидирует застойные явления, нормализует сердечную деятельность, повышает давление. Кроме того, он улучшает аппетит и повышает работоспособность и выносливость, стимулирует половое влечение и иммунитет, стимулирует мыслительную деятельность, улучшает остроту зрения. Воздействие красным цветом результативно при гипотонии, гриппе и заболеваниях дыхательных путей. Наряду с этим он может спровоцировать эмоциональное напряжение, беспокойство, тревожность, артериальную гипертензию и учащение сердечных сокращений. Поэтому людям, страдающим гипертонией и лишним весом, рекомендовано применение розовой палитры. Она успокаивающе воздействует на нервную систему Понижает возбудимость и улучшает настроение. Оранжевый цвет избавляет от усталости, стимулирует аппетит, дарит оптимизм и радость. Он лечит аллергию и усталость. Фиолетовый цвет вырабатывает в человеке стремление к духовности, развивает интуицию и улучшает концентрацию внимания. Он успокаивает нервы, устраняет раздражение и болевые ощущения, лечит анемию, бессонницу и ожирение, подавляя аппетит. Положительно влияет на работу надпочечников. Розовый цвет успокаивающе воздействует на человеческий организм, расслабляет мускулатуру, создает ощущение романтики. Он является символом жизни и олицетворением любви. Розовые тона дарят положительную энергию и идеально подходят для спален. Самым запоминающимся и ярким колером считается желтый. Он повышает артериальное давление и учащает пульс, но в значительно меньшей степени по сравнению с красным. Желтые тона обладают тонизирующим действием, вследствие чего применяются для лечения спазмов мускулатуры. Также его используют при гипогликемии, желчнокаменной болезни, гиперактивности щитовидной железы. Желтая палитра улучшает память и мыслительную деятельность. Цветотерапию желтым цветом часто применяют для лечения эпилепсии, диабета и импотенции. Зеленый цвет способен укрепить иммунную систему и противодействовать стрессовым факторам. Кроме того, Он гармонизирует психическую и физическую энергию, устраняет болевые ощущения, снимает напряжение. Хромотерапия зеленым цветом в целом улучшает здоровье. Зелёная гамма – это незаменимый источник энергии, которая необходима для восстановления нервной, и сердечно-сосудистой системы. Синий цвет помогает справиться с депрессивными состояниями, нервным напряжением, излечивает воспалительные процессы, избавляет от зубной боли и лечит болезни суставов. Он эффективно справляется с мигрениями, повышенным артериальным давлением, освобождает от бессонницы. Данный колер считается цветом нежности и верности, неба и моря. Людям, склонным к агрессии, часто злящимся, плохо контролирующим негативные эмоции, рекомендуется отдавать предпочтение синим оттенкам в одежде. Глубокий цвет Обладает успокаивающим и бактерицидным эффектом. Благоприятно воздействует на функционирование щитовидной железы. Улучшает работу бронхов и легких. Стимулирует пищеварительную систему. Он регулирует работу сердца, понижает аппетит, а следовательно способствует похудению нормализует артериальное давление, устраняет мышечные зажимы и напряжение, помогает в лечении панических атак, вегетососудистой дистонии и нервных расстройств. Арт-терапия. Арт-терапия – направление в психотерапии и психологической коррекции – основанное на применении для терапии искусства и творчества. И не нужно говорить «я совсем не умею рисовать». В арт-терапии и не нужны никакие особенные таланты. Достаточно просто рисовать, чтобы разгрузить себя психологически, получить релакс, наполнить себя позитивом, настроить, на положительные мысли, чувства и эмоции. Если нет мыслей и понимания, что и как рисовать самостоятельно, то в помощь приходят многочисленные раскраски для взрослых, которые так активно вошли сейчас в моду. А также можно походить на занятия по рисованию, которые также сейчас очень активно Предлагаются в разных вариантах. Есть даже онлайн школы рисования, и можно заниматься, не выходя из дома. Также очень благоприятны посещения всевозможных выставок, музеев, мероприятий, связанных с искусством. Арт-терапией можно заниматься в психологической группе или индивидуально с психологом. Совет номер три. Повышайте физическую активность. Во время физических нагрузок, особенно на свежем воздухе в красивом месте, выделяются эндорфины – гормоны счастья, о которых мы говорили с вами в самом начале. Занимаясь спортом, например, фитнесом или совершая длительные прогулки на свежем воздухе, Вы получаете прилив энергии, хорошего настроения, радости, вдохновения, плюс укрепляете организм. Спорт и активный образ жизни повышают стрессоустойчивость. Многие из нас, попадая под влияние стресса, предпочитают свернуться клубочком на диване, забраться с головой под одеяло и ждать пока отпустит, усугубляя эту веселую картину пары бокалов красного полусладкого. Этого нельзя делать ни в коем случае. В состоянии сильного стресса в организме выделяется адреналин, норадреналин и кортизол. Избыток этих гормонов ведет к набору лишнего веса, является ударом по эндокринной и иммунной системе. Поэтому, если стресса избежать не удалось, немедленно на пробежку, предварительно выпив стакан воды. Если пробежка противопоказана по медицинским причинам или просто нет возможностей для пробежки, не менее полезна будет прогулка на свежем воздухе быстрым шагом. Совет номер четыре. Принимайте контрастный душ, расслабляющую ванну, плавайте, взаимодействуйте с водной стихией. Начнем с контрастного душа. Его пользу невозможно переоценить. Он благотворно воздействует на кожу, на работу сердечно-сосудистой системы, на метаболизм. Обмен веществ становится более интенсивным, иммунитет работает в полную силу, активизируются восстановительные процессы. Но стоит иметь в виду, что подходить к данной процедуре стоит постепенно и лучше начинать закаляться в теплый сезон, не имея выраженных болезней и противопоказаний. А что может быть лучше, чем теплая ароматная ванна с минеральной солью, расслабляющей музыкой и парой зажженных свечей? Вся тяжесть рабочего дня и всевозможных стрессов растворится в мягкой белоснежной пене. Попробуйте, вам точно понравится такой способ релаксации. Любителям движения и драйва подойдет плавание в бассейне. Хотя бы раз в неделю побалуйте себя походом в бассейн. Мышцы и нервная система скажут вам спасибо. Чаще проводите время у водоемов. Вы же помните, да? Вечно можно смотреть на огонь, воду и как другие работают. Просто созерцайте. Вода – родственная нашему телу стихия. Она очищает, освежает, наполняет душу спокойствием и умиротворением. Используйте энергию воды как можно чаще, и вскоре вы забудете о влиянии стресса. Совет номер пять. Слушайте музыку. Что может быть прекраснее звуков музыки? Она наполняет душу спокойствием и рисует чудесные картины в нашем воображении. Слушайте музыку, которая вам нравится. Медитативную, классическую, мантры, пение буддийских монахов, колокольный звон, музыку поющих чаш, молитвы или любую мелодичную, приятную, энергетически позитивную музыку. Удовольствие, которое вы получаете от прослушивания музыки, плюс энергетические вибрации музыки, очистят от негативных мыслей, энергий, стрессов и усталости. Приятные звуки успокоят ваш ум, расслабят тело, гармонизируют сознание. Научно доказано, что классическая музыка самым положительным образом влияет на организм человека. Например, произведения Моцарта несут в себе максимум позитивной энергии, потому что в них преобладают мажорные ноты. Они помогают при головных болях, мобилизуют мозговую активность и формируют четкость мыслей. Особенно рекомендуют включать музыку Моцарта тем, кто страдает онкологическими заболеваниями. Произведения Бетховена снимают эмоциональное напряжение Мягкие мелодичные произведения Вивальди, Чайковского, Шопена, Шуберта настраивают на позитив, дают покой, ясность ума и улучшают физическое самочувствие. Музыку лучше слушать в расслабленном состоянии, не отвлекаясь ни на что. Но можете слушать музыку и в общественном транспорте, и в машине, по дороге домой. Следите, чтобы музыка не была слишком расслабляющей медитативной. Заснуть в транспорте – не лучший вариант. Достаточно 10-20 минут любимой музыки в день, и вы станете гораздо свободнее от негативных мыслей и устойчивее к стрессам. Совет номер шесть. Больше гуляйте. Ходите пешком и осознанно созерцайте окружающую красоту. Очень хорошо снимают стресс и освобождают от негативных мыслей прогулки на свежем воздухе. Для этого необходимо выбрать маленький уютный парк, бульвар или любимую улицу, какое-то место, которое радует и вдохновляет вас. Гуляйте медленным, размеренным шагом. Дышите спокойно и глубоко. Сосредоточьте ваши мысли на окружающей красоте. Прекрасно, если у вас есть возможность погулять в лесу. Исследования показывают, что даже непродолжительные лесные ванны Прогулки в тишине по лесу оказывают значительное влияние на наше здоровье. В Японии такие прогулки были введены как особый метод лечения депрессии. А если есть возможность прогуляться в горной местности, вам потрясающе повезло. Горы влекут человека не только своей красотой и величием, но и стойким улучшением самочувствия, заметным повышением работоспособности, приливом сил и энергии. Горный воздух оказывает самое благотворное воздействие на организм. Совет номер семь. После окончания работы обязательно расслабляйтесь. Запомните одно важное правило. Мысли о работе нужно оставлять на работе. Закрывая дверь кабинета, оставляйте все переживания, решенные и нерешенные задачи, сплетни и замечания начальства за закрытой дверью. Мы работаем для того, чтобы жить, а не наоборот. Совет номер восемь. Стресс легче предупредить, чем снять. Еще одно золотое правило, которое вы должны усвоить. Чтобы не приходилось избавляться от стресса, лучше вообще минимизировать его проявление в течение дня, начиная с самого утра. Как это можно сделать? Не принимайте негатив, исходящий от людей и ситуаций вы вправе впустить его в свое сердце или оставлять тому кто этот негатив послал относитесь философски к проявлению негатива в ваш адрес и даже если на вас все таки излили свою агрессию просто улыбайтесь в ответ это полезно совет номер девять больше улыбайтесь улыбка творит чудеса. Она помогает вашему организму вырабатывать гормоны счастья, внутреннему состоянию пребывать в равновесии и обезоруживает окружающих людей. Чаще всего человек, увидев улыбку на вашем лице, неосознанно испытывает приятные эмоции и улыбается в ответ. Проделывайте ежедневно простейшую практику. Просто улыбайтесь в течение нескольких минут своему отражению в зеркале. Даже если вначале это будет казаться вам неестественным, вскоре связь между мышцами лица и мозгом гармонизируется и сложится ощущение, что действительно произошло что-то очень приятное. Совет номер десять. Занимайтесь дыхательными практиками. Нельзя переоценить роль дыхания в жизни человека. Дыхание – это жизнь. Именно поэтому многие системы оздоровления делают упор на изменении процесса дыхания. Именно дыхание влияет на жизнь на психоэмоциональное состояние человека. Правильным дыханием является так называемое полное или йоговское дыхание, когда в процесс включается грудная клетка и живот. Пример одной из самых эффективных техник – это дыхательное упражнение сатори – колина типпинга. Осуществляется так. Лежа на полу, человек осознанно дышит без пауз между вдохом и выдохом, сохраняя ритм. Упражнение выполняется под громкие звуки специально подобранной музыки. Человек дышит от 40 до 60 минут через рот. Дыхание – Позволяет очень сильно насытить организм кислородом и в результате тело высвобождает вытесненные эмоции, которые накапливаются внутри клеток в виде застоя энергии. Такое упражнение лучше выполнять с ассистентом. Оно имеет потрясающий целительный эффект и дает полное освобождение от негативных эмоций. Существует множество дыхательных практик, и даже обычная медитация с глубоким дыханием поможет стать более спокойным и расслабленным. Упражнения для успокоения нервной системы. Часто в быту можно услышать довольно распространенную фразу «все болезни от нервов». Действительно, состояние нервной системы имеет тесную взаимосвязь с состоянием здоровья. И среди тех людей, которые не умеют контролировать свои нервы, очень часто встречаются гипертоники, язвенники, сердечники. Упражнение номер один. Правильный вдох. Это упражнение для снятия напряжения можно выполнять в любых удобных вам положениях, сидя или стоя. Сначала необходимо глубоко вдохнуть, затем задержать дыхание, мысленно представить круг и медленно его выдохнуть. Выдохните таким образом еще три круга, а затем представьте квадрат, и также мысленно его выдохните два раза. Упражнение номер два. Упражнение делается лежа на спине. Необходимо установить ритмичное, спокойное дыхание и представить, что с каждым вдохом ваши легкие наполняются жизненной силой а на выдохе она разливается по всем участкам тела. Упражнение номер три. Это упражнение используется для снятия стресса. Вначале следует довольно глубокий, но короткий вдох, после чего нужно на 4 секунды задержать дыхание и перейти к глубокому, полному выдоху. Затем следует пятисекундная пауза перед следующим вдохом. О страхах и сомнениях. Каждый из нас испытывал какой-либо страх. Я не говорю о страхах, которые инстинктивно берегут нас от опасности. Я о тех страхах, которые мешают добиваться целей. Это социальные страхи, застрявшие в нас, будучи непроработанными. Печальные события из детства, даже самые малозначительные, оставляют порой отпечаток на взрослой жизни человека, мешая ему жить полноценной жизнью. Или ситуации и травмы, произошедшие в зрелом возрасте. Не желая того, мы заякорили неприятные события в подсознании, и теперь они управляют нашей жизнью. Какова реакция на них? Избегание. Если вас сильно ранили в предыдущих отношениях, вам будет сложно вступить в новые. Но подумайте сами. Для чего лишать себя счастья? Страхи необходимо проработать и победить верой, любовью и осознанием. Наши страхи и опасения на самом деле не враги нам. Они подсказывают, в какой области своей жизни мы еще не пробудили осознание, не искоренили ложные убеждения, куда нужно направить свое внимание и лучи любви, чтобы оттаять и расцвести. Приведу для вас методику гешталь терапии ⁇ Борьба со страхами ⁇ Она используется в работе с детьми и детской частью нашего сознания. Выделите для себя свободное время. Позаботьтесь, чтобы вас никто не беспокоил. Сядьте на стул, а напротив поставьте еще один стул. Закройте глаза, загляните вглубь себя. Подышите спокойно. Поищите, в какой части тела сконцентрирован ваш страх. Прислушайтесь к ощущениям в теле. Задайте себе вопросы, как выглядит страх, какой он имеет цвет запах, форму. Достаньте его мысленно и посадите на противоположный стул. Поговорите со своим страхом. Что он говорит вам? Для чего он живет с вами? Какую вторичную выгоду дает? Что нужно сделать, чтобы он ушел? Если хотите уничтожить страх, Нарисуйте его на бумаге и сожгите или разорвите. Но, возможно, вы можете подружиться с ним, договориться, что он больше не будет иметь влияние на вас, а останется с вами лишь как опыт. Поблагодарите страх и отпустите. На последнем этапе сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Представьте, как ваше тело наполняется светом радости, чистоты. Вы спокойны и уверены в себе. Вы творец собственной судьбы. Вы контролируете свои страхи и эмоции, а не они вас. Вы наполнены счастьем и осознанностью. Одиночество. Человек – существо социальное. Мы все так или иначе стремимся к парности, мечтаем о семье, дружбе, отношениях. Нам нужна теплая постель и ужин на две персоны. Нам жизненно необходимы объятия и прикосновения. Нам нужны социальные поглаживания, взгляды, ощущение понимания и тепла. Они дают чувство защищенности, нужности, поддержки, счастья. Но что делать, если пары нет? Начнем с того, что никаких половинок не существует. Все в курсе, что половинки есть у таблетки, яблока. И здесь цензура не позволит озвучить простое русское слово. Я про целостность. Если вы чувствуете себя неполноценным, одиноким, а у вас на лбу светится красными буквами статус в активном поиске, то встретите вы точно такого же неполноценного человека, который хочет заткнуть дыру неуверенности в себе другим человеком и подстроиться под рамки парного общества. Какой союз получится у двух одиноких-одиночек из замка одиночества. Правильно, одиночество в квадрате. Действуем от обратного. Если вы мечтаете встретить гармоничного, уверенного, цельного, достойного человека, будьте таким же. Работайте над собой, любите себя, занимайтесь любимым делом. Доставляйте себе постоянно большие и маленькие радости. Находите ресурсы внутри себя. Не бойтесь оставаться наедине с собой и собственными мыслями. Пусть вам будет интересно с самим собой. Иногда побыть одному очень полезно. Это помогает услышать себя. Многие девушки страшно боятся остаться в одиночестве. Заканчиваются одни отношения, тут же начинаются другие. Иногда несколько романов развиваются параллельно. Роман длиною в жизнь с заменой актеров. В редких случаях речь идет о сознательном выборе такого образа жизни. Только если вы не Саманта Джонс, вы вряд ли получаете от этого круговорота полноценное ощущение счастья. Пока вы не найдете себя, вы не найдете и своего человека. Тогда зачем это все? Я ценна только в паре. Вот что это значит. Ложное убеждение, растущее из неуверенности в себе. А мужчины – это зеркала, в которых такая девушка ищет свое отражение. Нет мужчины – нет и меня. А знаете, что я вам скажу? Это чувствуется на подсознательном уровне, чувствуется, что в вас нет стержня, что вы не любите себя. Одиночество – это состояние души. Одиночество может быть и в паре, а внутренняя гармония и целостность имеет место быть и в отсутствии пары. Главное – сделать выбор и определить, что это состояние без пары означает для вас одиночество или свобода, время страданий или время возможностей, возможностей для личностного роста, развития и удовольствий. Другой пример – одиночество в семье. Женщина живет в страхе, депрессии, Ни любви, ни вежестве, ни уважения, плачет по ночам, терпит измены, хамство, всю широту русского мужика с побоями, алкоголизмом и так далее. А для чего? Чтобы создать видимость нормальной семьи и угодить обществу, что в итоге неврозы, психозы, депрессии, физические болезни. Не проще ли выйти однажды из зоны комфорта, послать всю эту псевдостабильность ко всем чертям и начать жить новой, счастливой жизнью? Страшно, да? А жить в таких условиях не страшно? Не страшно проснуться в преклонном возрасте и понять, что жизнь прошла? Прошла в нелюбви к себе, в страхе, в последствиях неверного выбора и сделанного шага. Стоит попробовать полюбить себя. Принимая решение быть свободной, вы даете знак жизни, что готовы принять перемены, а своему подсознанию мобилизовать ресурсы. Поверьте, работа найдется, дети поймут, деньги придут и проблемы разрешатся если женщина светится изнутри, если она спокойна и счастлива, если любит себя и ухаживает за собой, в ее жизни начинают происходить самые яркие и счастливые события. Все складывается наилучшим образом, когда мы принимаем решение быть счастливыми. И Вселенная никогда не оставит ту, которая идет навстречу себе. Причины только в нас самих. Если мы морально не готовы, если у нас в глазах вселенская тоска, а в голове куча проблем, ничего удивительного в том, что вечера мы коротаем в полном одиночестве. Работайте над собой, выявляйте вредные установки и переключайтесь на позитив. Искорените самое вредоносное убеждение, и ваша жизнь изменится. Я недостаточно хороша. Из него вытекают неосознанные причины, отговорки и разумные объяснения вашего одиночества. Вы достаточно хороши для счастья, любви и всех прочих радостей жизни. Практика. Запишите десять причин, почему вы одни. Первое. Я никуда не хожу, мне негде знакомиться. Второе. У меня не идеальная фигура. Третье. У меня есть ребенок. Четвертое. Все мужчины заняты, остальные геи, наркоманы и альфонсы. Пятое. Я никогда не выйду замуж, потому что это карма венец безбрачия, родовое проклятие нужное подчеркнуть. И масса других ядовитых убеждений в вашей голове. А теперь переписываем эти причины, меняя на позитивные убеждения. Первое. Жизнь пошлет мне моего человека в наилучшее время и в любом месте хоть в магазине продуктов, хоть на перекрестке, и так далее. Второе. У меня замечательная фигура, и именно такая фигура – идеал для моего любимого мужчины. Третье. Я встречаю человека, который будет любить и меня, и моего ребенка. Мой мужчина увидит во мне не только прекрасную женщину, но и хорошую мать». Четвертое. Вокруг достаточно свободных, подходящих мне мужчин. Все мужчины замечательны, а мне достается самый лучший для меня. Пятое. В моей жизненной программе прописана счастливая любовь, большая крепкая семья, и я принимаю свое счастье прямо сейчас. Для закрепления результата Поработайте с методом задавания вопросов. Мозг в поисках ответов зафиксирует нужные установки. Например, почему я так счастлива в любви? Потому что у меня самый лучший, самый заботливый и верный муж. Почему я так скоро выхожу замуж? Потому что мой идеальный партнер – «Нашел меня, мы очень любим друг друга и оба стремимся к созданию семьи». Перепишите эти причины в своей голове и объясните себе, почему вы можете быть счастливой. Об ограничениях. Как бороться с ограничениями сознания? Начну с показательной истории. Одна моя подруга искала новую работу. Она четко поработала со своим намерением, сформулировала, какую работу она хочет, не по названию должности, а по ее наполнению, чем заниматься, с какими людьми работать и так далее. Но нужная, желанная работа никак не приходила. И тогда мне захотелось спросить ее, а ты себе обозначила какую-то зарплату? Она говорит, да. «То, что я умею, стоит 50 тысяч рублей». Я ей тогда предложила отказаться от этой установки. Возможно, у жизни какой-то другой план и замысел. Мы поработали со снятием этого ограничения, и уже на следующий день подруга получила предложение с зарплатой гораздо выше, чем она себе придумала. То есть Вселенная хотела одарить ее более щедро, чем моя подруга считала заслуженным. Но жестко поставленные ограничение по уровню зарплаты не давало этой возможности материализоваться. Вот другая история, но тоже не менее поучительная. У одной моей клиентки была редкая профессия – архитектор мостов. Девушка проектировала мосты. Она очень любила свое дело – но пока была в декрете, фирма, в которой она работала, закрылась. И она решила искать новую работу, но обязательно по своей профессии. Разместила резюме на самом крупном сайте по поиску работы. Время шло, на ее резюме никто не отвечал. Я говорила ей, не ограничивай возможность, может быть, «Нужно поставить желаемую зарплату поменьше?» Она отвечала мне, что знает себе цену и меньше 50 тысяч рублей не пойдет работать. Прошел год. Я уговорила ее все-таки снизить цену и поставить хотя бы 49 тысяч рублей в условиях работы. А все дело в том, что система сайта функционирует так, когда работодатель ищет сотрудника – Он отмечает, до какой суммы, зарплаты просматривайте резюме. Новые работодатели архитектора ставили галочку до 50 тысяч и, конечно же, не видели ее резюме. Получилось так, что она год искала работу, а они год искали ее, потому что людей с такой редкой профессией совсем немного. И вот когда она поставила в графе желаемая зарплата 49 тысяч, ее резюме тут же увидели работодатели. Зарплату ей предложили 45 тысяч, но она получала такие бонусы, премии и проценты от проектов, что зарабатывала в 3-4 раза больше, чем указывала в резюме. Вот так вот из-за какого-то принципа ограничения Она чуть не профукала работу своей мечты. Всегда говорю, надо быть более гибкими и смотреть на мир шире. Жизнь всегда наполнена возможностями. Подумайте, сколько ограничений вы создали для себя. Количество ресурсов в нашем мире не ограничено. На самом деле жизнь и ее возможности безграничны. Ограничения мы себе придумываем сами. Внутренние ограничения – это следствие неверия в себя, негативных мыслей, а еще негативных установок, навязанных обществом, родителями, окружением. Когда приходит негативная мысль, Разрушающие ваши мечты и цели. Остановите ее и трансформируйте в созидающую мысль. Например, так. У меня заурядная внешность. Замените на «я красивая», «я люблю себя», «я принимаю себя такой, какая я есть», «такой меня создал Бог», «и я прекрасна». Моё здоровье оставляет желать лучшего, замените на «я абсолютно здорова». Я доверяю свободному течению жизни в моем теле и душе. Каждая клеточка моего тела дышит здоровьем. Мне все время не хватает денег, замените на «я наполнена энергией изобилия и богатства». Вселенная любит меня, денег хватает всегда, у меня всегда достаточно ресурсов для комфортного уровня жизни. У меня нет выбора, замените на «выбор есть всегда», у меня множество возможностей, я могу успешно реализоваться в любой сфере, которую выберу для себя». Я одинока, меня никто не любит. Замените на счастье во мне. Я открыта для любви и новых отношений. Я цельная личность. Внутри меня гармония и любовь. Я наполняю счастьем и радостью свою жизнь. Мой партнер уже на пути ко мне. Я с благодарностью принимаю в свою жизнь наиболее подходящего для меня Мужчину, «У меня мало друзей», «замените» на «у меня достаточно друзей», «все они искренне относятся ко мне», «они любят меня», «я дорожу своими друзьями», «а они ценят меня», «я уйду с этой работы, и мне нечем будет кормить детей», «замените» на «вселенная любит меня», «я люблю себя», И верю в то, что Вселенная заботится обо мне. Я всегда могу найти хорошую работу, потому что я высококлассный специалист и творческая личность. Я не уверена в завтрашнем дне. Замените на «Вселенная любит меня». Я пребываю в гармонии с собой и всем миром. Мир – дает мне все самое лучшее для меня, и я с благодарностью принимаю его прекрасные дары. Следующая техника поможет вам искоренить вредные убеждения, навязанные извне. Возьмите листок, выберите сферу, в которой у вас не все гладко, например, сферу материального благополучия. Напишите все убеждения, которые существуют в вашем сознании, все фразы, мысли, все реакции. Определите, какие из них негативно окрашены, какие принадлежат вам, а какие вы неосознанно позаимствовали у ваших близких. Перепишите эти установки, изменяя смысл на позитивный. Например, деньги – это зло, на деньги приносят радость и новые возможности. Отследите все негативные установки и переработайте их. Вы обязательно почувствуете легкость, удовольствие и восторг от новых светлых убеждений, которые изменят вашу жизнь к лучшему. Каждую негативную мысль, рожденную вашим умом, Трансформируйте с помощью своего светлого сознания. Какое-то время это будет требовать неких усилий. Но очень скоро ваше подсознание автоматически будет заменять негативные мысли на позитивные. Верьте в то, что Вселенная всегда на вашей стороне об обидах и прощения. Этой главе я хочу уделить особое внимание. Каждое препятствие, вставшее на вашем пути, лишь трамплин для личностного и духовного роста. Мы склонны обижаться на людей, которые, как нам кажется, создают проблемы и наполняют нас негативом. Но давайте вспомним о том, что наш жизненный путь – это наш собственный выбор. И каждый человек, который встречается на нашем пути, тем или иным образом помогает нам получить необходимый опыт. Каждому встреченному на этом пути человеку мы должны быть благодарны. Я могу привести такой пример. Представьте, что путь вашей реализации в карьере – Это открытие цветочного магазина. Вам нравится ухаживать за цветами, составлять букеты. Но пока вы работаете консультантом в цветочной компании и только в мечтах видите, как откроете собственную фирму. У вас прекрасный коллектив, достойная зарплата. В целом вам комфортно, только иногда не дает покоя идея о собственном деле. Сколько вы будете мечтать о своем магазине? Многие люди так никогда и не решаются выйти из комфортной ситуации, а потом сожалеют, что не попробовали реализовать свою мечту. А теперь представьте, что ваш начальник, с которым у вас всегда были замечательные отношения, вдруг начал изводить вас придирками. После очередного скандала Вы не выдерживаете и увольняетесь. Приходите в себя, а потом понимаете, что не хотите никуда устраиваться наемным работником и, наконец, решаетесь открыть собственный бизнес. И спустя какое-то время понимаете, что начальник в этой ситуации был тем самым катализатором, который помог вам реализовать свое предназначение. Есть ли смысл обижаться на него? Нет. Есть смысл поблагодарить его, что через ситуацию, созданную им, вы вышли на новый уровень своей жизни и своего развития. Каждое препятствие, вставшее на нашем пути, лишь трамплин для личностного и духовного роста. Очень многие ситуации, которые в настоящий момент кажутся нам негативными, спустя время видятся совершенно иначе. Так зачем ждать и копить в себе чувство обиды? Давайте научимся прямо сейчас принимать каждого человека, каждую ситуацию, как учителя и помощника, и прощать. А если еще вспомнить один из главных вселенских принципов, принцип зеркала, который говорит нам о том, что все наши партнеры отображают наши же к себе отношения, то помимо прощения нужно сказать начальнику большое спасибо за возможность посмотреть на себя со стороны, осознать и исправить ситуацию. Без преувеличения можно утверждать, что обида – создает самые сильные блокировки на пути к счастливой жизни. Есть примеры, когда человек в совершенстве знает всю психологическую теорию, четко выполняет практики, вкладывая в это огромную энергию, но ничего не работает, а нужно просто остановиться и оглянуться назад, нет ли в вашем прошлом, Обид, которые тянут на себя всю позитивную энергию. Мы можем не понимать, не помнить о них, не осознавать их наличие или же просто обманывать себя. Обиды могут прятаться в подсознании, и тогда негативные события будут снова и снова повторяться в реальной жизни, желая отыграться за прошлую ситуацию. Уделите время своему подсознанию и наведите порядок в жизни. Первое, что необходимо сделать, это достать ситуацию из подсознания. Практика. Выберите время, когда сможете полностью сосредоточиться на своих мыслях. Возьмите тетрадь и пропишите в ней все основные этапы своей жизни. Детский сад. Школа, институт, работа. В каждом этапе обязательно найдутся люди, которые доставили вам негативные эмоции. Это могут быть родители, друзья, бывшие партнеры, случайные люди, причинившие боль. Выпишите этих людей, не ленитесь. Выпишите каждого и вспомните ситуацию детально. А теперь... Поработайте мысленно с каждым обидчиком. Закройте глаза и представьте его перед собой. Представьте, что этот человек просит у вас прощения. Он говорит, что признает свою вину и искренне раскаивается. Произнесите его имя и скажите, что прощаете его от всей души. Поблагодарите за урок, который он дал вам. Теперь, как бы это ни было трудно, попросите прощения за все негативные мысли и поступки по отношению к нему. Представьте максимально реалистично, как человек искренне радуется и говорит вам, что он прощает вас. Обнимитесь с бывшим обидчиком и почувствуйте, как наполняетесь вместе с ним теплом, Как фиолетовое пламя окутывает вас и очищает изнутри? На прощание подарите мысленно этому человеку какой-нибудь ценный подарок. Почувствуйте радость, видя на его глазах слезы благодарности. Отпустите образ. А что делать, если вы очень хотите простить, но обида как змея каждый раз вновь и вновь вползает в вашу душу. Что, если совершено зло, за которое простить сознательно невозможно? Насилие, предательство, боль, безразличие, унижение наносят нам порой такую травму, с которой мы не можем справиться до конца своих дней. И что же, нести ее с собой всю жизнь – отравляя каждый день и час этой ядовитой обидой? Конечно, нет. На этот случай есть удивительное знание, радикальное прощение. Суть его заключается в том, что вы должны принять, осознать и полюбить свою боль, понять, что вы живой человек и имеете на нее право. Четко сформулировать свои претензии, почувствовать эмоции к обидчику, к ситуации или даже к самому себе. И самым главным шагом является понимание того, что именно эта ситуация и именно этот человек нужны были вам для получения такого жизненного урока. Не спрашивайте себя, как и почему это произошло, Просто поймите, у каждого человека в жизни своя определенная миссия. А ситуация с обидчиком – это результат ложного восприятия мира. Возможно, именно этот человек пришел в нашу жизнь, чтобы сказать «стоп» и заставить изменить отношение к себе. Если приглядеться, то подобные ситуации уже не раз повторялись в вашей жизни, не так ли? Если кто-то систематически обижает и унижает вас, задумайтесь. Это повод, чтобы полюбить себя и больше не позволять подобному повториться в вашей жизни. Посмотрите на ситуацию как на возможность самосовершенствования. Поверьте, что другой возможности изменить вашу жизнь и отношение к себе у жизни не было. Почувствуйте благодарность к обидчику, ведь его душе тоже пришлось сыграть эту роль, скорее всего, не свойственную роль, только для того, чтобы помочь изменить вашу реальность. Поверьте, В тот момент, когда вы искренне, используя все ресурсы вашей души, простили человека, ситуация волшебным, непостижимым для нас образом трансформируется на уровне тонких материй. Вы увидите, в скором времени произойдет что-то, что расставит все на свои места. И тогда вы ощутите силу радикального прощения. Для тех, кто готов бросить вызов себе и отпустить обиды, изменить свою жизнь в корне, я могу порекомендовать заполнить анкету «Радикальное прощение». Она содержит в себе десятки пунктов, и ее можно найти в свободном доступе на просторах интернета. Это удивительная практика трансформации на пути к собственной осознанности. Прощение – это осознание того, что все в ваших силах и в ваших руках. Того, что жизнь любит вас и всегда на вашей стороне. Все, что материализуется во внешнем мире – отражение внутреннего мира. А значит, мы в силах поменять это и сотворить благостную для себя реальность, отпустить обиды. Самый главный шаг на пути к великому счастью. Прощайте, наполняйте сердца любовью, безусловной любовью, не выискивающей, за что любить, а за что не любить. Не той, что впадает в отчаяние, когда не оправдываются ожидания. Истинная любовь не ожидает, она просто живет, она просто любовь. Со временем вы научитесь жить с безусловной любовью в сердце, перестанете обижаться, и вам некого и не за что будет прощать. Отпуская ситуации и людей, вы творите свою новую счастливую реальность и каждый день наполняете себя только чистыми и светлыми чувствами. У вас получится, я точно знаю. Зависть. Если вы не претендуете на звание святого, то хотя бы раз испытывали чувство легкого недоумения по отношению к ситуации или человеку, у которого есть то, чего вам не хватает. Трудно контролировать эмоции, если вы живете от зарплаты до зарплаты в эконом-режиме, а рядом кто-то проезжает на дорогущем авто. Или вашей подруге новый возлюбленный дарит золотые горы, а ваш благоверный дарит вам мимозу на 8 марта, если не забудет. Или обратная сторона. Вы собираетесь в долгожданную поездку, поделились этой приятной новостью с коллегами, отпуск которым не светит. И тут поездка срывается. Как же так? Зависть? Черная, белая, какая хотите, мы можем стать объектом зависти или быть ее субъектом. Зависть – одна из самых тяжелых эмоций. Она разрушает того, от кого исходит, и того, на кого направлена. Что мы делаем, когда завидуем? Мы начинаем сравнивать себя, тем самым растрачивая все свои силы и ресурсы. Но здесь важно понимать – что всегда и во всем, при желании, можно найти кого-то лучше, красивее, моложе, успешнее. Но это никак не должно обесценивать вас. Вы всегда должны чувствовать личную самоценность и уникальность. Вы – это вы, и никто не сможет быть вами лучше вас. Что делать – как защитить себя и перестать испытывать это чувство. Решение вот в чем. Во-первых, повышать уровень своей осознанности и самоценности, чтобы не подвергаться воздействию чужой зависти и желанию сравнивать себя с кем-то и завидовать. Во-вторых, Чтобы перестать испытывать это разъедающее чувство, используйте следующую технику. Когда в вашей душе заиграли нотки зависти, остановитесь. Мысленно преподнесите человеку, которому вы завидуете, подарок. То, что ему не хватает. Например, вы неосознанно позавидовали знакомой, которая отправилась на Мальдивы. Но, возможно, ей тоже чего-то не хватает в жизни. Например, верности мужа. Или у нее нет детей. А может, здоровья. Подарите ей это мысленно. Представьте, как она радуется, обнимает вас, благодарит и становится еще счастливее. Представьте, что вас окутывает тепло благодарности и признательности. Дарить человеку, у которого и так есть то, чего нам хотелось бы. Странно, не правда ли? Это абсолютно правильно. Суть в том, что мы не говорим жизни «Ой, я хочу так, пусть у нее не будет, а будет у меня». А наоборот, даем понять, что мы рады за этого человека и энергией радости притягиваем к себе то, что хотим. Пусть чувство зависти преобразуется в вашей душе в светлое чувство радости, и тогда это будет заявкой во Вселенную о том, что вы тоже готовы принять радостные и счастливые события в свою жизнь. Замечали ли вы, что порой то, что желаете вы, сбывается у кого-то рядом? При этом не нужно испытывать чувство отчаяния и досады. Знайте, это знак, знак, что желаемое идет в вашу жизнь, а за другого человека вы просто должны искренне порадоваться и пожелать ему всего наилучшего. Добро работает всегда. Вы должны позволить разрешить себе быть собой и принять себя и обязательно разрешить другим быть собой и принять это. Безусловное принятие – вот чем нужно замещать зависть. Тогда ваше подсознание будет настроено на личный успех. Будьте благодарны жизни за то, чем вы уже владеете, и в вашу жизнь придет еще больше желаемого И ожидаемого. Разрушительные эмоции. Агрессия существует в нас на уровне инстинктов как способ борьбы за жизнь, пищу. Она необходима для защиты потомства и территории. За исключением отдельных из ряда вон выходящих случаев мы все живем в нормальных условиях, в отличие от старшего поколения, пережившего войну, Голод, блокаду. Мы живем в достаточно мирное время. На долю последних поколений не выпадало экологических катастроф. Мы не нуждаемся в воде или еде, как, например, народы Африки. Нам не угрожают хищные животные, и мы не живем в пещерах. Откуда же агрессия и производные от нее эмоции? Откуда берется агрессия? Возможно, это одна из заученных программ детства. Давление со стороны, нарушение личных границ, любой нестерпимый дискомфорт, неспособность и нежелание принять что-либо, а также невозможность выплеснуть эмоции. Все это способствует нарастанию внутреннего недовольства, а после происходит взрыв. Разбираясь со вспышками негативных эмоций, начать стоит с оценки своего физического состояния. В здоровом теле, как известно, здоровый дух. Если на ваше состояние влияет физическая боль, недомогание, нарушение внутренних программ, бессмысленно пытаться внушать себе стандартное «Я здоров». Аффирмация работает – но как способ поддержания, как дополнительный метод самопомощи. Обратите внимание на гормональный фон. Многие живут в состоянии дисбаланса годами, не зная, что причина всему – гормональный сбой, который может провоцировать агрессивное и нервозное поведение. Необходимо выровнять гормональный фон, устранить физические болезни. Если причина была именно в этом, поведение изменится на прямо противоположное. Следующий этап. Разберитесь с наличием психологических травм и внутренних негативных программ. Можно проработать их с психологом или самостоятельно. Радужное детство было не у каждого. Когда родители... И другие значимые люди постоянно проявляют агрессию. Ничего не остается, как принять этот способ поведения и жить с ним. Но если вы осознаете, что так больше продолжаться не может, работайте над собой. Перепишите программу. «Как избавиться?» – спросите вы. Дам несколько советов. Включайте осознанность. Как только происходит реакция, остановите ее, отвлекитесь, подышите глубоко, медленно и спокойно. Посчитайте до десяти или до ста. По необходимости уйдите куда-нибудь, переключите фокус внимания. Включите эмоциональный интеллект. При постоянном отслеживании эмоций привычка нервничать – и взрываться исчезнет. Отслеживайте эмоции. Смотрите на себя со стороны, анализируйте. Сознательно меняйте свое поведение. В наше время трудно жить комфортно, не имея здоровый уровень сознания и не регулируя свои психологические принципы. Меняйте мышление и восприятие, Перестаньте раздражаться по мелочам. Останавливайте поток негативных эмоций и заменяйте их на позитивные и жизнеутверждающие установки. Далее ваше подсознание будет срабатывать автоматически. На каждый выброс раздражения будет срабатывать механизм замены. Помогайте себе посредством аффирмаций, арт-терапии, визуализации, самоанализа, позитивной психологии в целом. Избегайте хронической усталости. Умейте слышать просьбы своего организма. Расслабляйтесь физически и эмоционально. Исключите раздражающие факторы – вещи, события, предметы, людей. Об этом подробнее поговорим в следующей главе. Другое дело, если речь идет об аутоагрессии, когда она направлена на себя. Это один из вариантов саморазрушения. Прежде всего, агрессия и гнев – это отсутствие любви. Проанализируйте, чего вам не хватает, что вы хотите больше всего, в чем нуждаются ваша душа и тело. Дайте себе то, что хотите. Нет, это не пресловутый миллион долларов. Подарите себе заботу. Если вы не находите любовь и заботу в своем окружении, подарите ее себе. Подарите своему телу сеанс массажа или активную тренировку. Съешьте то, что любите больше всего – или, может, вы давно мечтали прыгнуть с парашютом, или ваш внутренний ребенок давным-давно хочет поплавать с дельфинами или покататься на коньках, так порадуйте же его наконец. А своей душе позвольте проявить себя творчески. Арт-терапия подойдёт как нельзя кстати. Пойте, рисуйте, танцуйте, готовьте. Откройте самые прекрасные грани в себе. Все начинается с любви к себе, и вы ее самый яркий источник. Подарите себе заботу. Если вы не находите любовь и заботу в своем окружении, подарите ее себе сами. Токсичные люди. Знакомо ли вам чувство опустошенности после разговора с человеком? Ощущение разбитости, бессилия, необъяснимого раздражения. Нет, вы не ругались, не выясняли отношения, не находились с ним в состоянии открытого конфликта. Просто вам становится плохо, и вы не можете объяснить это логически. Перед вами токсичная личность. Распознаем ядовитого человека. Эгоист такая личность постоянно притягивает все внимание на себя без умолку говорит о своих успехах чаще вымышленных или преувеличенных о знакомстве с кем то из сильных мира сего о причастности к важному событию повышая свою значимость одним словом хвостун такой человек питается эмоциями зависти но на деле, как правило, ничего из себя не представляет. Не стоит играть по его правилам. Переведите тему или просто не давайте нарциссу эмоций. Не получит реакции – отвалится сам. Критик. В разговоре с таким человеком всегда приходится оправдываться. Он будет критиковать вас за все, за образ жизни, мыслей. Внешний вид, выполненную работу, покупку. Причины придраться всегда найдутся. Таким образом, токсичная личность пытается опустить вас до своего уровня. Такой человек пребывает в постоянном негативе и питается энергией унижения. Не стоит делиться с энерговампиром своими мыслями, рассказывать о чем-то тем более спрашивать совета. Минимизируйте общение с таким человеком. Сплетник. Этот человек занят чем угодно, только не своей жизнью. Он обсуждает радости и горести других, копаясь в чужом грязном белье. Это и есть его реальность. Такой себе нереализованный НТВшник, скандалы, интриги, расследования Но вы же понимаете, что все сказанное болтуну превращается в очередной словесный репортаж для других свободных ушей. Великие умы обсуждают идеи, средние умы обсуждают события, мелкие людей. Нужно вам это? Скандалист. Такой вампир питается яркими негативными эмоциями. Он не контролирует себя, срывается по поводу и без. Это те люди, которые пишут гадости в социальных сетях, ждут ответных комментариев, наполняются ядом и негативных слов и ссор. «Я на тебе, как на войне». Комментарии излишни. Бегите от таких людей куда подальше. Завистник. Суть разговоров сводится к следующему. «У нее есть, а у меня нет. Вот дрянь! Она не заслужила, а вот я...» Если вы более-менее благополучный человек, завистник будет заглядывать вам в рот и отвечать кривой улыбкой на рассказ об очередном успехе. Представители этой категории забирают много энергии, и способны разрушить ваши планы своими тяжелыми эмоциями. Ограничьте общение с ними. Манипулятор всегда расскажет, что, как, когда вам нужно сделать, проконтролирует каждый ваш шаг, скорректирует ход мыслей. А если вы не поддаетесь, контролер найдет способ вернуть себе власть над вами. Не будьте марионеткой в чужих руках. Скажите «до свидания». Куда же без жертв? Эти ребята всегда жалуются на жизнь, государственный строй, соседей, детей, родителей, некачественный товар, судьбу и все сразу. Они всегда обижены, унижены, раздражены. Такой вампир требует к себе бесконечной жалости поддержки и подпитки. Но ему всегда мало, поскольку этот процесс бесконечен. Просто выйдите из игры, не давайте эмоций, будьте равнодушны, и вскоре этот король драмы либо изменит свое поведение, либо уйдет искать другого донора. Выходите из таких отношений, они вам ни к чему» сведите до минимума деструктивное, разрушающее общение. Здесь хочу уточнить, если это близкий вам человек, не стоит отворачиваться при первых признаках негатива с его стороны. В жизни бывают разные ситуации. Мы все живые люди, и в те или иные моменты с нами не всегда удобно. Для начала поставьте себя на его место и ответьте на вопросы. Почему этот человек повел себя таким образом? Что движет им? Может, действительно ему нужна поддержка? Или он попал в трудную ситуацию? Не вешайте клеймо на близких и друзей сразу. Разберитесь. И только когда поймете, что поводов для подобного поведения нет, а выпады в ваш адрес – это способ питания, принимайте меры. Другая сторона медали. Нам вбили в голову, что родственные отношения нужно поддерживать. Родная кровь, ближе никого нет и так далее. Но что, если от этой самой родной крови ты терпишь проявление неуважения? Если тебя вечно обесценивают, обвиняют, унижают. Если ты попал в критическую ситуацию, А близкий человек просто наблюдает, как ты тонешь, хотя объективно мог бы тебе помочь. Если этот родной человек утратил ценности, потерял душу в высокомерии или алчности, зачем вам это? Зачем деструктивные разговоры и энергетический рэкет? Примите решение. Простите и отпустите. Порой люди, не являющиеся нам официально родными, становятся ближе людей с генетическим совпадением и помогают отогреть наше сердце, не прося ничего взамен. Семья ⁇ это территория любви, и пусть так и будет, с родной кровью или нет, ваша семья станет для вас местом силы, местом добра. Тепла, любви и поддержки. Какие же меры принимаем в отношении людей, из-за которых вы теряете свои силы? Равнодушие, ограничение общения, полный отказ от общения, юмор. А еще это повод подумать о своей защите и укреплении личных границ.